Часть первая. Чёрные тени за спиной. Сегодня Клунг поднялся ещё затемно. Вообще-то он вставал рано всегда. Рабы хермы, ухаживающие за священным оазисом, и послушники, отрежённые жрецом-распорядителем на скотные работы, частенько могли видеть, как сутулая, долговязая фигура Артасха, сха шаркая ногами, неторопливо ковыляет через тёмный колодец внутреннего двора в который еще не проникли скудные лучи восходящего светила. Впрочем, в этом затерянном в песках огромном храме, скорее напоминавшем город, чем отдельное, хотя и очень большое здание, мало кто обращал внимание на что-то, не относящееся к его непосредственным обязанностям. Служение Сха великому и мудрому отцу змеи не терпит суеты, как, впрочем, и нерасторопности тоже. Так что, когда кто-то замечал сокбенную фигуру в черном балахоне, то просто равнодушно отводил глаза. Все на этом свете одинаково ничтожно перед божественным ликом Сха. Что сам род Сха, что последний херм золотарь. Их жизнь и смерть, страдания и благоденствие в его руках. Как угадать, кто счастливее? Блистательный в страт, повелитель богатой провинции – Или херма лопата, если первый каждую ночь ворочается в своей роскошной постели, в страхе прислушиваясь, не раздастся ли под окнами топот копыт гонца, примчавшегося из сердца хемта, великолепного фивнеса, с намотанным на руку золоченным витым шнуром удавкой. А второй, наломавшись за день и набив брюхо паренной перловой крупой с золой вместо соли, спит без задних ног на своей драной подстилке. Однако обычно ранний подъем Клунга был вызван тем, что его старые кости к утру начинали ныть, словно ощущая и здесь, в самом сердце иссохшей пустыни, неизбывную предутреннюю сырость, бывшую столь привычной в далекие времена его служения в горном храме. Тот храм был вырублен в скальном массиве под водопадом. Столь необычное расположение было вызвано тем, что храм тот одновременно служил и местом, куда весь год до прихода каравана из Фивнесса свозилась добыча из окрестных золотых рудников. Так что сырости там хватало. И, судя по всему, за те 15 лет, что он служил в горном храме, она успела настолько пропитать все поры его тела, что теперь каждое утро, примерно за час до рассвета, он поднимался и, не вызывая послушника, собственноручно растапливал жаровню а затем усаживался над углями, придвинув поближе распухшие от артрита колени и улавливая жар растопыренными пальцами. Но сегодня у рта Асха была более веская причина подняться пораньше. Предстоял особенный день. Вчера приехали гости, которых он давно ждал. Они прибыли в храм еще днем, около полудня. Но долгое путешествие через пустыню – утомительны даже для человека, привычного к местному климату. Что уж говорить о гостях, прибывших из такого далека. Поэтому Клунг не стал назначать встречу в день прибытия, а послал сообщение, что род Сха примет гостей завтра, сразу после утреннего возглашения величия. Так что нынешний утренний подъем не имел никакого отношения к ноющим суставам, Во всяком случае, к Лунгу очень хотелось так думать. Сегодняшнее утро Артасха началось с парной бани. Целый час он сидел в плотном кожаном мешке, в который по длинному медному колену поступал ароматный пар из котла, наполненного ключевой водой, редкими травами, толченым янтарем и серебряными монетами. После парной телом господина занялся толстый евнух с сильными руками. Когда он закончил, преподобный Клунг чувствовал себя словно петрушка в салате. Еще и от того количества оливкового масла, которое Евнух-массажист не просто втер, а прямо-таки вбил в его кожу. Затем последовала маска из целебной глины, педикюр и облачение. Уже месяц, как было объявлено, что в один из дней перевала лета род Сха лично отслужит одно из возглашений величия Сха поэтому за огленобитными внешними стенами храма вот уже полторы луны скапливались паломники. К настоящему моменту в палаточном лагере их было уже более 8 тысяч душ. А вчера вечером, когда высланный навстречу гостям разъезд храмовой стражи принес весть, что к полудню гости достигнут пределов храма, старшим глашатаем было объявлено, что род Сха избрал для личной службы следующее утреннее возглашение. Когда хранитель облачений опустил на чело клунга массивный золотой обруч с изображением вздыбленного отца над албом, род Сха повернулся к полированной бронзовой пластине, вделанной в стену рядом с аркой двери, окинул себя придирчивым взглядом и удовлетворенно кивнул. Парадное облачение Артасха, Сха весило в общей сложности почти 40 стоунов, и вынести в нем трехчасовую службу было бы нелегкой задачей даже для молодого и здорового человека. Но Клунгу было важно показать гостям, что он еще вполне в силе. Просто высокий пост для того, чтобы вести разговор на равных, а именно так он и собирался вести разговор, в его глазах ничего не значил. Необходимо было и виртуозное владение искусством интриги, без чего, как все понимали, Невозможно было подняться до столь высокого поста в иерархии СХА. И достаточное физическое здоровье. Поскольку затеваемая интрига, с одной стороны, должна была занять довольно длительное время, а с другой – иметь крайне ограниченный круг посвященных, обе стороны должны были иметь основания надеяться, что влияние случайностей, связанных со здоровьем этих посвященных, будет сведено к минимуму. И сейчас, после столь длительной и сложной подготовки, Клунг чувствовал себя в силах провести утреннее возглашение таким образом, чтобы у гостей, которые, естественно, были приглашены на службу, не осталось никаких сомнений в его отличных физических кондициях. Жрец еще раз придирчиво окинул взглядом свое отражение и величественно кивнул. Старший распорядитель, уже половину боя переминавшейся с ноги на ногу в проеме двери, торопливо обернулся и махнул церемониальным платком. По этому знаку на горах храма гулко заревели рога, а церемониальные служки загремели трещотками, этим божественным звуком возглашая появление пусть и не самого отца. Он-то, наверное, смог бы объявить о себе и без помощи погремушек, вытесанных из благородного нефрита но уж во всяком случае лица ближайшего к нему. Рот Сха выждал еще мгновение и шагнул вперед, совершенно не почувствовав своих больных суставов. Да, пожалуй, несмотря на тщательно культивируемую среди иерархов и послушников легенду о скромности и безыскусности жития рта Сха, Стоит подумать над тем, чтобы почаще отдавать свое тело в умелые руки этого евнуха.